Полковник Трэвис Вокруг Пенелопы кипел бой. На какую-то долю секунды я даже попрощался с хитроумным Лаэртидом, но потом в гуще схватки снова увидел его шлем и покрытый кровью меч. А еще чуть позже к берегу подошли сразу три корабля Итакийской флотилии. Видя, что перевес складывается не в их пользу, троянцы спешно отступили. А двумя сотнями метров дальше песок уже бороздил корабль Аякса. Сам Телмонит мчался по песку, увлекая своих людей в атаку. Центр Троянской обороны был смят. Фланги пока держались. Там давление хейцев еще не достигло предела.